Однако с таким же успехом он способен был радоваться и по другому поводу. Когда господин Стейнджерсон вернулся из Америки и купил Гландье, его дочери было двадцать лет. Она была необычайно хороша с собой, соединив в себе парижское изящество матери, умершей при ее рождении, со здоровой молодой американской кровью деда Уильяма Стейнджерсона.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 Поначалу крайняя холодность девушки не обескураживала ее поклонников, но по прошествии нескольких лет они отступились. Остался лишь один — своим нежным упорством заслуживший прозвище «Вечного жениха», с которым не без грусти смирился. Это был Робер Дарзак. Теперь мадемуазель Стейнджерсон не была уже юной,